«Глава пятая. Ксения. Я рассматривала свое отражение в зеркале и не узнавала себя». Алина колдовала над моим образом около часа, и теперь я не походила на прежнюю забитую и уставшую Ксюшу. Передо мной сидела ухоженная и роскошная модель, не меньше. Броский макияж на лице выделял мои огромные глаза и чувственные губы, а облегающее платье персикового оттенка выгодно подчеркивало мои достоинства. Уложенные волосы струились по голым плечам, и я еще никогда такой эффект на себя не видела». Даже в день свадьбы с Андреем. Я с восхищением осматривала себя с ног до головы, словно побывала в руках профессионального стилиста. «Потрясающе! Это точно я? Увы, но взамен могу лишь предложить тебе только мастер-класс по приготовлению борща. Ну, если надумаешь когда-нибудь завести семью и детей?» Подняла глаза и взглянула на Алину. «Ты этому училась?» «Немного. Потому как денег не напасешься ходить по салонам и стилистам. А от твоих мастер-классов я, пожалуй, откажусь». Она качнула головой и усмехнулась. «Это ты у нас, я ж мать. А мне детей абсолютно не хочется, а тем более портить фигуру. Но ты выглядишь очень хорошо. Могу представить, как мужики потекут слюной на тебя. Сама только гляди, не пустись во все тяжкие. У тебя сколько мужчин не было». Поймав ее насмешливый взгляд, я недовольность вела брови. «Алин, некорректно задавать такие вопросы». «Ну ладно, зная тебя и твой монашеский образ жизни, смело предположить, что кроме Андрея никого у тебя и не было?» Безлобно рассмеялась она это была сущая правда я сторонилась мужчин после рождения нади да и до того ли мне было с больной матерью и двумя детьми на руках без какой-либо помощи долг андрея за автомойку которая разорилась я почти выплатила с задержками правда но деньги игнату его бывшему партнеру по бизнесу отдавалось правда и уже обрадовалась, что вскоре внесу еще один платеж и смогу откладывать средства на что то другое но моим мечтам не суждено было сбыться игнат вдруг увеличил сумму долго сказав что еще 50 тысяч рублей необходимо отдать якобы за набежавшие проценты. Я сразу поняла, что меня тупо поставили на счетчик. А когда начали поступать неоднозначные намеки, что я могла бы оплатить долг натурой, то стала срочно искать деньги на хорошего юриста, потому что такими заявлениями и шантажом от меня могли требовать денег до бесконечности. «Красота! Глаз не отвести!» – воодушевленно проговорила Алина, собирая косметику в небольшой чемоданчик. «Когда мужики перестанут обращать на меня внимание, по миру не пойду. Пойду работать в стилисты!» – с гордостью произнесла она. «Все лучше, чем дома сидеть!» По словам Алины, меня ждал шикарный вечер и куча комплиментов. А когда мне еще представится возможность почувствовать себя привлекательной и уверенной в себе женщиной, как не сегодняшним вечером? «Уже завтра утром вернусь к своим кастрюлькам, ученикам и занятиям с Надей и Максом». «Ты только не бросай меня, хорошо?» – попросила я Алину, когда мы спустились вниз и сели в такси. «Даже если какой-нибудь мужчина станет оказывать тебе знаки внимания, мне тоже быть рядом?» Кокетливо улыбнулась она, поправила прическу рукой и назвала адрес таксисту. «Перестань!» – отмахнулась я, уверенная в том, что никому не буду нужна на этом вечере. Таких смазливых на фигуру и лицо девушек кругом было полно. «Ксюш, ты только ведь помнишь мои слова? Это закрытая вечеринка, ограниченный круг людей, но место приличное, и люди все адекватные. Ты, главное, веди себя раскованно и непринужденно. Даже не переживай, что кто-то тебя обидит, хорошо?» Алина повернула голову и посмотрела на меня. «Хорошо?» Я пожала плечами, не понимая, с чего она вдруг так разволновалась. Спустя полчаса машина остановилась возле большого, сверкающего огнями здания с неоновой вывеской. Я давно уже не обращала внимания на подобную красоту в обычной жизни. В центре города так и вовсе все и всегда сверкало разноцветными огнями, и что не улочка, то она была произведением искусства, чтобы привлекать внимание туристов и радовать глаза гостей города». Сегодняшний вечер мне представлялся волшебным, чем-то похожим на сказку. А себе я оказалась принцессой, приехавшей на бал, потому что я в самом деле давно никуда не выбиралась. Только вот, несмотря на внутренний подъем, я ощущала грусть. Мы ведь могли бы приехать в это место вместе с Андреем и провести романтический ужин, а за ним и ночь. Столько времени прошло, а мне все еще казалось, что я тосковала по мужу. «Ксюш, идем, что-то замерла». Я смотрела на сверкающие огни и не сразу перевела взгляд на Алину. Интересно, почему она никогда не была замужем? Ведь сама говорила, что ей предлагали руку и сердце. В чем была причина? Неужели ей не хотелось простого и человеческого тепла, семьи, и нравилось посещать из раза в раз подобные места? В этом заключался смысл ее жизни». На входе нас встретил охранник и преградил путь внутрь здания. Ксюша показала ему какую-то визитку и сказала, что пришла с подругой, то есть со мной, по приглашению некого Родиона Демьяненко. Я впервые была в таком месте, я о порядках пропуска в них и прочем ничего не знала. Даже в клубе никогда не была. С Андреем мы со школы дружили, а потом я Максом забеременела. Разве до гулянок нам было с маленьким ребенком на руках? А потом, когда наш младенец немного окреп и подрос... Вот что было потом, я решила сегодня не вспоминать и не портить кислым и унылым видом настроение ни себе, ни другим людям. Оказавшись внутри здания, я с восхищением продолжила оглядывать роскошь и помпезность богатой обстановки и чувствовала себя лишней на этом празднике жизни, словно попала в другую реальность. Мне казалось, что каждый из проходящих мимо людей видел, что я на самом деле обычная беднота, случайно оказавшаяся в этом месте и ничего из себя не представлявшая. Пока я размышляла, где достать денег, чтобы отдать долг Игнату и взять с него в этот раз расписку, чтобы он навсегда исчез из нашей с детьми жизни, рядом прошла дама, туалет который стоил в несколько раз больше каких-то жалких 50 тысяч рублей. Как вариант, можно было попросить Алину пристроить меня сюда посудомойкой на кухню. Представляю, сколько здесь зарабатывал персонал. Это не мои часы репетиторства и бессонные ночи за переводом текстов на сайтах по фрилансу. «Ты посиди здесь». Сюша усадила меня на высокий стул возле бара. Я скоро вернусь. Можешь выпить коктейль, ну или что-нибудь безалкогольное. На свой вкус. Я плачу. Нет, спасибо. Я ничего не хочу. Отозвалась я, глядя в сторону сцены, на которой выступала высокая и красивая блондинка. Девушка пела песню и задевала своим проникновенным голосом струны моей души. Мама всегда говорила, что у меня неплохой голос, и если бы я не ушла из кружка народного пения, то из меня бы вышел толк. Заслушавшись мелодией и звучным пением солистки, я не заметила, как прошли 15 минут. В промежутках я разглядывала толпу разноряженных женщин, которых почему-то было значительно больше мужчин. Все они ходили по залу и с виду бы не сказала, что это был легализованный притон. Об этом я сделала выводы, когда увидела проходящую мимо девушку в таком крошечном бикини, что на секунду показалось, что она была голышом. «Ну вот и я. Не успела соскучиться? Идем. Я хочу познакомить тебя с одним мужчиной». Алина взяла меня за руку и нежно погладила ладонь, будто успокаивая. «Что?» Я недовольно свела брови, переводя взгляд на наши руки. «Ты ведь обещала, без бессводничество. И, знаешь, я уже скучаю по детям и хочу домой». Сделала шаг в сторону выхода, высвобождая ее руку из своей. «Господи, какая ты скучная!» Вздохнула Алина и закатила глаза. «Пошли! Я ведь договорилась!» Подруга снова взяла меня за руку и потянула за собой. Родион Демьяненко очень респектабельный мужчина. Алина восхищенно улыбнулась. Уверена, он произведет на тебя неизгладимое впечатление. Ты таких еще не встречала.